Прощание с Дебафором. Итак, мы простились с Фуке, еще одним претендентом считаться железной маской. Окончательно простимся сейчас и с другим претендентом, с герцогом Дебафором. Я уже говорил вам, что многие исследователи считали, что под именем слуги Эсташа Доже в Пеннироль был доставлен исчезнувший во время сражения герцог Дебафор, ибо даты удивительно сошлись и время исчезновения Бафора, июнь 1669 года, и время появления в Пеньероле таинственного слуги, конец августа того же 1669 года. Хотя, повторюсь, остался вопрос. Мог ли Людовик отправить в бессрочное заточение своего возможного отца? Почему же не мог, если его пугали опасные разговоры Бафора об отцовстве? Как говорил Наполеон, в жилах европейских королей вместо крови течет замороженная политика. Однако события, о которых я только что рассказал, заставляют окончательно отказаться от этой версии. Ибо содержавшийся в такой секретности странный слуга эстаж Даже был не только назначен слугой к Фуке. Как сообщает Сан-Мар, Даже начал исполнять свои обязанности, прислуживать Фуке. Но представить, что великий гордец, бесстрашный герцог Дебафор, любовник королевы, внук короля Генриха IV, согласился прислуживать кому бы то ни было, нет, тысячу раз нет. Так что воистину герцог Дебафор погиб в жестоком сражении на острове Крит. Наверняка успев сказать свою знаменитую присказку «Мне надо поспешить к Господу, прежде чем о моей смерти узнает так долго меня ждавший дьявол». Итак, мой друг, мы знаем судьбы важнейших двоих, которых столь многие историки напрасно считали железной маской. Герцог Дебафор и Николя Фуке. Их нам с вами удалось отвергнуть. Но остались еще два столь же популярных претендента.